Брик Меркурий. Когда Славка был маленьким и жил в Невьянске, он ходил с мамой на работу. Мама заведовала библиотекой в заводском клубе, руководила самодеятельным театром и вела кружок английского языка. Дело у нее было выше головы, а Славка проводил время в полуподвальной большой комнате, где стоял бильярд. В бильярд играли с утра до вечера. Славка забирался на высокий подоконник и часами смотрел, как по сукну мечутся с костяным стуком желтые шары. Мама просто стонала. «Неужели тебе здесь лучше, чем в детском саду?» Славка кивал. Он был ненормальный ребенок. Он не любил детский сад и жутко скучал там. До обеда кое-как терпел, а когда наступало время тихого часа, впадал в отчаяние. При мысли, что надо укладываться спать в большущей комнате, где совсем не так, как дома, и где ничего не напоминает о маме, на Славку наваливалась черная тоска. Дома было лучше. В своей комнате Славка мог просидеть в одиночку целый день и не соскучиться. Но приходил сосед Юрка Зырянов. Он был старше Славки, закончил первый класс и делал все, что хотел. Развинчивал Славкины игрушки, лазил в холодильник за вареньем. Славка даже сам этого не делал. И маминой губной помадой рисовал на зеркале чертиков и крокодилов. А если Славка запирался и не пускал, грозил отлупить во дворе. Однажды Славка не выдержал. Он вежливо попросил Юркину маму поговорить с сыном, чтобы тот вел себя по сдержанию. Тетя Зина выслушала Славку внимательно, потому что знала, Славик Семибратов – хороший, воспитанный мальчик, никогда не хулиганит и не врет. Она покивала. «Это что же? Это правильно. Я с ним поговорю». Разговор состоялся через несколько минут. Славка гулял во дворе и слышал каждое слово, потому что окно в тете Зининой комнате было открыто. «Юрий, а ну иди ближе, паразит! Иди, иди!» «Это ты что? Я бегать за тобой буду!» «Кому говорят?» Потом послышалась короткая возня и вдруг раздался вопль. «Мамочка, я не буду!» Славка от ужаса скорчился за кадушкой водосточной трубы. «Не буду, мамочка, прости, не надо больше!» «Ай-ой-ой, прости, не буду!» — верещал Юрка. Потом он на несколько секунд умолк, видно, кончилось дыхание, и когда в нестерпимой тишине слышны стали сухие частые щелчки... Они были равномерные и неумолимые, как тиканье больших часов, которые не остановить. Ой, — Ой-ой-ой, не надо, больно же! — опять взорвался криком Юрка. Захлебнулся, и вопли его превратились в тонкий виск. Это был режущий, вибрирующий виск, словно в горле у Юрки, как в милицейском свистке прыгал маленький шарик. Славка, приседая, убежал в дальний угол двора и зарылся в лопухи. Он зарылся бы в землю, если бы мог. Он сидел там до вечера. Стояла глухая тишина, и Славке все чудилось в ней громкое беспощадное щелканье. Он же не хотел такого ужаса. Ему надо было только, чтобы Юрка оставил его в покое. Юрка его не оставил. На другой день он поймал Славку на детской площадке, надавал пинков и подзатыльников, накормил мокрым песком. Славка молча отплевывался и даже не защищался, только закрывал глаза. Смотреть на Юрку было нестерпимо стыдно. С той поры он ни дня не оставался дома. С утра до вечера торчал в бильярдной. Мама приходила в отчаянии. Славка дышал прокуренным воздухом. Славка слушал неподходящие разговоры. Славка мог простудиться на подоконнике, потому что от окна дуло. Мама не знала, что, следя за игрой, Славка почти не дышал. Разговоров не слышал и холода не чувствовал. И не видел людей. Только шары. Движение желтых шаров завораживало Славку. В этом движении были стройки. логии законы, разгадывание которых приносило радость. Он научился безошибочно чувствовать, куда и как разбегутся шары, ударившись друг о друга. Может быть, поэтому Славка легко угадывал и другое: куда отскочит брошенный в забор камень, как взлетит под напором ветра воздушный змей. Куда ляжет сорвавшийся с дерева лист и попадет ли в цель стрела, пущенная из самодельного лука? Все подчинялось законам инерции, скольжения и рикошета, законам желтых шаров. И когда Славка в школе познакомился с наукой и математикой, цифры и числа в задачах тоже показались ему желтыми шарами. Но это было потом. А тогда в клубе Славку невозможно было стащить с насиженного места на подоконнике. Редкие часы, когда бильярдная пустовала, были для Славки тоскливыми часами. Он сидел, сиротливо съежившись, и уныло глядел на лиловое суконное поле. По сторонам почти не смотрел, потому лишь случайно и далеко не в первый день он заметил на тускло-зеленой стене картину. Обычно картина висела в тени. а в тот раз на нее падали лучи. На картине было лунное море. Сама луна скрывалась за светлыми облаками, но ее лучи пронизывали воздух и рассыпали свет по высоким волнам. Среди волн шел двухмачтовый парусник. Несмотря на волны, он шел ровно и спокойно. У него были сплошь дрявые паруса, и сквозь них виднелось небо, но все равно он шел уверенно. В этих рваных и гордых парусах, в этой уверенности маленького судна была загадка, какая-то заманчивость и притягательная сила. Была в лунном неспокойном просторе музыка, совсем не похожая на строгую ударную музыку костяных шаров. Славка молча привел за руку слегка испуганную маму и только тогда шепотом спросил, что это? Это брик Меркурий, копия с картины художника Айвазовского. Что тебя испугало? Славка досадливо поморщился. Его ничего не испугало. Просто он не хотел говорить громко, когда рядом тайна. Почему рваные паруса? Кажется, после боя... Это наш русский корабль, он сражался с турецкими кораблями. Их было много, а он один. Но он победил. Где он сражался? На Черном море. Славка, я не помню точно, я же не историк. Что такое брик? Ты же сам видишь, корабль. Нет, почему он брик? «Ты меня уморишь», — сказала мама. Она не понимала. У Славки отозвалось в душе звучание когда-то слышанных и забытых морских слов. приг «брек», «регата», «фрегат», «навигатор» — это были слова про одно и то же, про что-то загадочное, связанное с этим лунным морем. А где же их разгадка? «Ну почему брик?» — повторил он. «Потому что не умел сказать иначе о своей непонятной тревоге». Мама вздохнула. Она повела Славку к себе в библиотеку. Там, на задних полках, она отыскала две старые книги, которые назывались «Морской словарь». «Если хочешь, читай и разбирайся. Не маленький уже, через месяц в школу». Она объяснила, как искать по буквам нужные слова. Слово «брик» Славка нашел быстро. Вот что было написано. «Брик» — двухмачтовое судно с прямым вооружением, но имеющее гафель на гроте. Бриги становятся очень редкими судами, так как бригантины шхуны вытеснили их. Почти ничего Славка не понял, но незнакомые корабельные слова опять отозвались в нем как странная зовущая музыка, вроде вступления к фильму «Дети капитана Гранта», который Славка любил до безумия. И он стал искать букву «Г». Нужно было узнать, что такое гафель и грот. С того дня Славка почти позабыл про бильярд. Он ушел в чтение словаря, как уходит в дальнее плавание, надолго и без оглядки. Но через месяц словарь пришлось отдать. Мама устраивалась на другую работу, и ей без этих книг не подписали бы какой-то обходной лист. Славка будто с лучшим другом распрощался. Тогда мама, чтобы утешить его, достала где-то книгу «Корабли и бастионы». подарила Славке. В этой книге было про все. Про Брик-Меркурий, про адмирала Нахимова, про Синопское сражение, про неприступные морские крепости, про искусных парусных капитанов и про город, в который возвращались после побед линейные корабли, фрегаты и брики. Это был город, куда русские моряки приходили с палуб для последнего отчаянного боя и в прошлом веке, и в этом. Город, где стоял памятник капитану брига Меркурий. Книгу Славка прочитал десять раз и сто раз ее последние слова. Отшумела война, и опять заросли непобедимыми травами бастионы. Может быть, теперь навсегда? Может быть. Над бухтами висел безоблачный полдень. Два человека шли вдоль зеленых брустверов, на которых чернели давно умолкнувшие коронады, мимо старых памятников, по лестницам, сложенным из брусьев ракушечника, а по холмам раскинулся город, который они любили больше жизни. Два человека — это старый морской офицер и его десятилетний внук. Все на свете, кроме мамы, отдал бы Славка, чтобы оказаться на месте этого мальчишки. Книга эта была лучше всех, которые знал Славка, но она не заменила морской словарь. Она только рассказала о кораблях, а словарь был сам, как частичка кораблей, частичка того далекого города. Однажды Славка с мамой зашел в районную библиотеку. Там работала Василиса Георгиевна, старушка в больших, как иллюминаторы крейсера, очках. Это было уже в Петрозаводске. Славка учился тогда во втором классе. Мама и Василиса Георгиевна разговаривали, а Славка разглядывал книги. Ходил от стеллажа к стеллажу. И вдруг увидел полочку с надписью «Тому, кто хочет стать военным». А на полке среди разных учебников и уставов стояла красная книжечка со звездочкой и якорьком «Справочник вахтиного офицера». «Зачем она здесь, за тысячи миль от моря?» Славка начал листать. Многое было совсем непонятно и скучно. Чертежи, схемы, какие-то правила. Но потом... Потом пошли морские узлы. Курсы и галсы парусных судов. Корабельные огни. А главное, флаги международного свода сигналов. О такой таблице Славка целый год мечтал. Он хотел поскорее попросить книгу у Василисы Георгиевны. Хотел и не попросил. Испугался. А вдруг скажет «Нельзя, ты здесь не записан» или решит, что Славка слишком маленький для такой книжки. А если и даст, то не насовсем же. Потом опять прощаться, как со словарем. Что случилось со Славкой? Может быть, морская болезнь совсем помутила ему мозги? Он оглянулся. Никого рядом не было. Он тихо расстегнул ранец. И началась у славке странная жизнь. Она состояла из радости и страха. Пока он изучал флаги свода, пока разбирался в морских узлах, про все забывал. Но когда закрывал справочник, сразу вспоминал, какое ужасное совершил дело. Он прятал книгу то под подушку, то за шкаф, то внутри дивана. Так часто и старательно ее перепрятывал, что мама увидела и спросила, «Откуда у тебя справочник?» Славка, наверное, стал краснее, чем корочка книги, и сказал, что дал почитать один мальчик. Мама удивилась. Она знала, что у приятелей у Славки в школе нет. В школе его дразнили непонятным, но обидным словом «изюмчик» и считали слабачком, потому что он боялся давать сдачи приставалам. «Странно», — сказала мама. Она полистала справочник и увидела библиотечный штамп. «А почему здесь печать?» Славка пробормотал, что, наверное, мальчик взял почитать книгу в библиотеке. «Что-то не нравится мне твое заикание», — сказала мама. «Ты правду говоришь?» Славка прошептал, что «правду». «А ну-ка, дай честное морское слово», — потребовала мама. Это был коварный прием. Что Славка мог ответить? «Дать такое слово?» «Но не самый же последний человек у нас в свете!» «Тогда признаться?» «Легко сказать!» И Славка заревел. Тут же все и выяснилось. Ух, как ему влетело! Конечно, мама его не лупила, как тетя Зина Юрку, но ругалась с такой силой, что волосы дыбом и дым из ушей. Славка просто булькал от слез и умолял маму, чтобы она поскорее отнесла справочник в библиотеку. Но мама не отнесла. Она отправила туда Славку и объявила, что не будет ему прощения и пощады, пока он не расскажет все Василисе Георгиевне и не вернет ей книгу собственноручно». Что делать? Славка побрел. С полчаса он схлипывал перед дверью библиотеки. Наконец, Василиса Георгиевна зачем-то вышла и увидела его. Довясь от стыда, Славка признался в своем черном деле и, разумеется, опять пустил слезу. Маленькая, седая, очень добрая на вид Василиса Георгиевна не пожалела Славку. Она разговаривала с ним сурово. Потому что если человек в восемь лет украдкой тащит домой казенные книги, добром этот человек не кончит. Что сказал бы Валерик Семибратов, Славкин папа, если он был бы жив? Валерик Семибратов ходил в эту библиотеку девять лет подряд и ни разу. Не то, что не украл, а даже не порвал ни одной книжки. А сын стыд и срам. Бедная Славкина мама, пусть Славка поставит на место справочник и уходит, потому что больше им разговаривать не о чем. А если он захочет когда-нибудь в жизни еще раз украсть книгу или что-то другое, пусть вспомнит этот кошмарный день. Но когда Славка прошептал «до свидания» и поплелся к двери, Василиса Георгиевна спросила чуть помягче. «А скажи на милость, зачем тебе эта взрослая книга?» Славка остановился и молчал. «Я тебя спрашиваю, Вячеслав Семибратов, зачем?» «Интересно», — еле слышно ответил Славка. «Что интересно?» «Про корабли». «Ну ладно, раз тебе так интересно и раз ты признался, можно поступить следующим образом». «Я дам тебе справочник, а ты принесешь взамен какую-нибудь другую книгу. Согласен?» Славке было невыносимо стыдно, но отказаться тоже никаких сил не было. Чтобы теперь все сделать по-честному, он принес в библиотеку Маугли. После «Кораблей и бастионов» это была самая любимая книга. Большая, с цветными вкладками. «Мама разрешила?» — строго спросила Василиса Георгиевна. Славка кивнул. «А не жалко?» Славка даже засопел от жалости, но сказал... Ну, у нас еще есть маленькая на английском языке а ты умеешь читать по английски немножко а еще мама читает Через день Василиса Георгиевна вернула книгу маме, потому что справочник все равно был не нужен. И его собирались списывать в макулатуру. Но Славка узнал об этом лишь через полгода. А до той поры, если очень хотелось вспомнить о приключениях лесного мальчишки, они с мамой читали по-английски. И Славка хорошо понимал, наверное, потому что все в этой книжке было уже знакомо. Они с мамой часто читали вдвоем и в кино ходили вдвоем. И в лес. И картошку чистили, и посуду мыли, и чемоданы укладывали, когда переезжали. Все вдвоем. Они вообще были вдвоем на свете. Только где-то далеко в южном городе Новочеркасске жила двоюродная бабушка, тетка Славкиного отца. Мама и Славка никогда ее не видели. Но время от времени, обычно к праздникам от бабушки Веры Анатольевны приходили письма. Мама отвечала и однажды послала даже фотографию, свою и Славке. После этого Вера Анатольевна стала писать чаще, спрашивала про Славку и звала их с мамой в гости. Но мама говорила, что это, наверное, из вежливости. Потом Славка даже не поверил сначала. Бабушка написала, что поменялась домами с какими-то знакомыми и переехала в город, где родилась и жила до войны. К морю она переехала, туда, где были корабли и бастионы, где на мачтах трепетали разноцветные флаги свода сигналов, которые Славка знал теперь наизусть. Она переехала в тот самый город. Славка решился. Крупными буквами он написал письмо и сам кинул в ящик. Это была просьба о чуде. «Здравствуйте, бабушка Вера Анатольевна. Я никогда не видел моря и кораблей. Пожалуйста, еще раз посильнее позовите нас с мамой в гости. Тогда мама согласится. Пожалуйста». И Вера Анатольевна позвала. «Приезжайте со Славушкой хоть в гости, хоть насовсем. Дом большой, прописку я оформлю, потому что я ветеран войны, и мне помогут. Жить у нас хорошо, а вместе будет всем веселее». «Поедем», — возликовал Славка, но мама засмеялась. «Глупенький, в незнакомые края к незнакомому человеку. Но она же зовет». «Видишь ли, Славик, она человек старый, кажется больной, у нее дом, она думает, наверное, что я стану помогать ей по хозяйству, а разве я похожа на домохозяйку, на бабушку в фартуке?» «Нет, мама была не похожа на домашнюю хозяйку, она была молодая, стройная, красивая. Многие люди говорили Славке, какая у тебя красивая мама, будто Славка сам этого не знал». ну почему же все-таки не поехать? Если маме некогда, он сам будет помогать бабушке. А может быть, и помогать нечего. Скорее всего, Вере Анатольевне просто скучно жить одной. Она же зовет. Позвать легко. А кто мне найдет там работу по специальности? А если мы с бабушкой не сойдемся характерами? Она хозяйка в доме, а я не привыкла быть квартиранткой. Да и хватит уж нам мотаться с места на место. Славка тихо и умоляюще сказал. Ну тогда хоть в гости. «Это другое дело. Если будут деньги и летний отпуск, можно поехать». Разговор был в марте. Ждать оставалось три месяца. Сначала Славка очень ждал и очень надеялся, а потом все меньше, потому что это было бы слишком большое чудо. Таких просто не бывает. И он оказался прав. Мама не поладила с начальством и уволилась. Денег на дальние поездки не было. Когда Славка окончил второй класс, они переехали в Покровку.